Глава 18 Скальный овод – хищное, стайное, летающее насекомое. Длина взрослой особи с хвостом иногда достигает 2 метров. Крайне ядовит. Как правило, вес насекомого не превышает 30 килограмм. Окраска скального овода антрацитово-черная, с ярко выраженными красными пятнами ближе к хвосту. Когда рядом нет матки, самцы скального овода наполовину слепы и полностью лишены слуха но чутко реагирует на движение. Треугольная морда снабжена парой хелицеров, вырабатывающих яд по составу, схожий с трупным. Имеет шесть лап, из которых две задних рудиментарны. Встреча с частью роя, который не сопровождает матка, для опытной группы не представляет опасности, поскольку количество самцов редко превышает 7-10 особей. Если рой сопровождается маткой, самцы получают от нее частичный навык зрения и зачатки коллективного разума, становясь агрессивными, и нападая даже на заведомо осидного противника. Местом обитания выбирают глубокие трещины в скалистой местности, карстовые пещеры Из справочника по фауне пустоши. Костет ошибся, это были не пчелы, и делали они совсем не мед. Больше всего эти существа походили на помесь огромных мух с отожравшимися осами, а еще они были необычайно быстры. Что тут же доказал один из оводов, зацепив меня по плечу прежде, чем я успел убраться с линии атаки с помощью ускорения. Брошенный след-близнец больше на рефлексах, чем прицельно. Бессильно скользнул по хитиновому брюху, не причинив твари никакого вреда. Хреново дело. Самое паскудное заключалось в том, что если сейчас мы не отобьемся, разведка накроется медным тазом, так как после смерти маскировка, наложенная Корсом, спадет, а обновить он ее сможет не раньше, чем через сутки». «Валим матку!» – заорала Пандорра, ловко уклонившись от своего противника. «Пока она жива, мы им ни черта не сделаем!» Сменив Крисы на мечи, я бросился к Яхилю, на которого насели сразу две твари. Эльф, окутавшись щитом из мглы, пока держался, но было понятно, это вопрос времени. Врубившись на ускорении в бок скального овода, успел нанести два размашистых удара. В лицо плеснуло чем-то липким, и я на миг растерялся. «За что тут же поплатился?» Так как прозевал атаку со спины, прокинувшую меня почти под брюхо недобитка. Аура страха. Боевой транс. Возможно, аура помогла, не знаю, но я сумел быстро вскочить, чтобы тут же заблокировать мечами удар хитиновой лапы, отдавшей в руки болью. Рядом был слышен рев тролля, отмахивающегося огромной шипастой дубиной от троих кружившихся вокруг тварей. Все скрытное перемещение к ставке неприятеля пошло по репродуктивному органу зеленых гоблинов, поскольку в подлеске стоял такой ор, эхом отражавшийся от скал, что нас было слышно, наверное, за несколько миль. Мгновенно оценив обстановку, понял, что у нас, а точнее меня, есть только один шанс добраться к мамке скальных оводов, пока она зависла на достаточном для атаки расстоянии. Как только она поднимется выше, пиши пропало, нас разберут. Прокол мглы. Слитным рывком преодолеваю около 20 метров и мгновенно разворачиваюсь, оказываясь в трех шагах за спиной матки. Какая же она огромная! Прыжок на пределе, и моя рука крепко хватается за противный жесткий ворс одной из ее задних лап. Ледяной знак хаоса. Чувствую, как от руки расходится ледяной холод, а туша матки резко обретает вес. Упав с высоты моего роста ледяная скульптура, Вопреки моим ожиданиям, не раскололось, повредив при падении лишь одно крыло. Чтобы не быть придавленным, я попытался отскочить. Вот только тактильный контакт сохранить не удалось, о чем я тут же и пожалел. Брызнув ледяной крошкой, туша матки поднялась на ноги, безошибочно определив во мне главного обидчика. Молниеносный разворот корпуса и возле моих глаз с влажным щелчком схлопываются хелицеры, обдав при этом зловонным запахом тухлятины. «Да что ж ты!» Только и успел сказать я, когда здоровое крыло твари ударило меня в грудь, отнеся на несколько метров. «Чтоб тебя!» Смахнув системки, которых вывалилось почти на половину обзора, я попытался встать. Сверху мелькнула тень огромной мухи, и плечо взорвалось болью. «Получен критический урон. 22 тысячи хп. Внимание! Получен дебаф отравления ядом скального овода. Урон 100 хп каждые 3 секунды». Моментально пью лечилку, а сверху кастую свиток интоксикации, снимая отравление. «Белый, завеса, ядри тебя за ногу, не тормози!» Секунду я соображал, что же имел в виду Яхиль, а потом мне захотелось дать себе пинка за тупость. «Ну конечно, завеса боли, умение, которое скрывает нас от противника в тумане, позволяя нам их отлично при этом видеть». «Завеса боли». Костанув обилку, резко разрывая расстояние между мной и разъяренной маткой, готовой довершить то, что не доделал ее сородич. «Осторожней!» — возмутилась Пандора, вставая и отряхиваясь. Я в запале боя умудрился на нее налететь. «Смотри, куда прешь, медведь!» «Ра!» — сбоку рыкнул тролль с двух рук, впечатывая в землю своей дубиной скального овода. «Не нравится, падла!» Тролль, пользуясь дезориентацией мутировавших насекомых и своим ускорением на 5%, отрывался за все хорошее, раздавая удары одновременно двум противникам. Вот уж где порхай как бабочка, круши как тролль. Мы же с Пандорой, не сговариваясь, принялись добивать яростно стрекотавшую матку, которая металась с одним крылом в безуспешных попытках взлететь, что еще больше вносило хаоса в творящуюся битву. Это огромное уродливое насекомое можно было сравнить с разъяренным слоном, задавшимся целью раздавить все и всех вокруг. Свистнувшая темная стрела с яркой вспышкой разорвалась прямо в центре фасетчатого блюда, по недомыслию именующегося глазом. А это в игру вступил Димон. Значит, жив чертяга. Следом прилетело еще три стрелы с перерывами в секунду. Судя по всему, фазер не мелочился, накладывая на ТТУ дорогущие боеприпасы но результат это дало хороший. Треть жизни у матки слезала, как корова языком. Навалившись общими усилиями, мы смогли расправиться с маткой за несколько минут. А когда она рассыпалась искрами, задев напоследок вечно невезучего вампира, который по неосторожности подлез под удар лапы агонизирующего тела, мы бросились уже на самцов, сгибели своей матки, значительно растерявших в прыти. После пятого приконченного овода Я смог перевести дух, усевшись на землю там, где стоял. Короткая, но насыщенная драка, которую мы вполне могли не пережить, высосала из меня последние силы. Остальные насекомые, почувствовав, или что они там делают в своем рои, гибель части отряда, предпочли не связываться с оказавшейся зубастой добычей и, поднявшись выше, спешно ретировались в сторону скал. «Белый, что с тобой происходит?» вспылил подошедший ахиль. «Трудно было кастануть завесу сразу». «Какого хрена ты вообще полез в одиночку на эту тушу?» «Не ори», — поморщился я, отбросив очередной пустой фиал из-под зелья восстановления. «Я реально забыл, что у меня вообще есть подобное умение, когда редко пользуешься». Я замолчал под гневным взглядом эльфа и закруглился. «Ну и, собственно, вот». Я хиль только головой покачал, не став больше ничего говорить. «Все живы», — бегло осмотрел я значительно потрепанный отряд. Тогда собираем лут и валим отсюда. Уверен, что сейчас сюда уже на всех парах двигаются игроки, чтобы глянуть, кто затеял это свето Я поднялся на ноги и подошел к мерцающему ядру, зависшему над местом гибели матки. Получено 240 золотых, 46 серебряных. Итиновая пластина из панциря матки. Личинка матки. Двинули отсюда. Когда воздух в нескольких метрах от нас пошел рябью, я еще не понял, что происходит. «Не так быстро», — спокойно произнес материализовавшийся игрок, подбрасывая на ладони тонкий кинжал. «У нас есть к вам пара вопросов. Ответите, можете идти дальше». Игрок, ник Мизер, уровень 96. «Сомневаюсь, что в случае стычки наш отряд сможет его грохнуть». «А какого хрена мы вам должны что-то отвечать?» — напрягся Костет. «Вы кто такие?» «А вот грубить не нужно», — подсокал Син. Раздался свист, и перед ногами в опасной близости от ступней тролля задрожало алое оперение воткнувшейся стрелы. «Будешь грубить, следующая воткнется тебе в язык. Понял меня?» Голос мизера лязгнул металлом. «Кто такие? Что здесь делаете? Клан? Альянс?» «Вообще-то наш друг прав, хоть и высказался в довольно вольной интерпретации. Я вмешался в разговор». С каких то опор хай-левелы ходят и проводят опрос среди игроков, спокойно занимающихся фармом? Таблички «Частная территория» мы здесь не заметили. «Дядя Петя, ты дурак!» Как-то с жалостью произнес ассасин и затем негромко свистнул. Миг, и нас взяли в кольцо, будто из-под земли выскочившие игроки. Два хумана, ракшас и темная эльфийка. Все под сотку. «И кого же ты, красавец, наш фармил здесь?» Вкратчиво поинтересовалась эльфийка. «Пыльников?» «Каких еще пыльников?» Растерялся я. «По-моему, здесь все понятно». Сзади раздался голос, и я не успел ничего понять, как меня оперативно заломали. Скосив глаза, увидел, что мой отряд уже тоже лежал мордами в пол. «Да вы чё, беспредельщики!» Попытался возмутиться дергающийся вампир, но, схлопотав по почкам, только охнул и счел за лучшее замолчать. «Рты закрыли. Кто первый откроет, моментально окажется на круге Возрождения с голой жопой. Все понятно», — рявкнул Мизер. Никто из наших на провокацию не повелся, поэтому в ответ не раздалось ни звука «Знаем, плавали». «Ты гляди», — разочарованно протянул другой голос. «Соображают». «Все, открывай портал в лагерь. Напиши, пусть встречают нас с подарками», — скомандовал Мизер. Рывком меня поставили на ноги и, заломив руки так, что я мог видеть носки своих сапог, потащили вперед. То, что портал раскрылся, я понял лишь по отблеску. Не заморачиваясь, меня просто зашвырнули в него, и я оказался совсем в другом месте, больно ударившись о землю, только зашипел. Как бы ни казалось, но эта группа дозорных значительно облегчила нам работу, доставив во вражеский лагерь почти на час раньше, чем мы намеревались добраться. А значит, маскировка будет действовать еще около двух часов. Думаю, что за это время нас уже допросят. Пока нам бояться нечего. Не уверен, что в шести разномастных игроках кто-то сможет углядеть опытных диверсантов. Тем более, мы ими и так не являлись. Сопротивляться я даже не пытался, написав в чат, что линия поведения следующая. Мы просто фармили. Пока нас вели, я с интересом осматривался». «Ощущения были такие, будто я попал на международный слет толкиенистов, решивших воссоздать осаду Барадура. Разномастные шатры были бессистемно натыканы повсюду, и почти возле каждого сидели группы игроков. Кто-то жестикулируя, что-то горячо доказывал, кто-то ругался. Одна компания вообще сидела около костра с гитарой, и, судя по блестевшим глазам и моторике, в кружках, которые они держали, был явно не клюквенный морс». Ожидая увидеть организованное войско, марширующие легионы под барабанную дробь и несколько рядов грозных осадных машин, которые непременно должны виднеться на горизонте, я сейчас с изумлением смотрел на этот откровенный бардак. Похоже, наши конвоиры отлично ориентировались в этом сраче, так как уверенно вели нас мимо палаток. Наконец, нам приказали остановиться и молча ждать. А мизер нырнул в одну из палаток, откуда через несколько секунд вышел со здоровенным орком. «Вот эти красавцы!» — указал он на нас. Шастали в предгорьях, вынюхивали, но напоролись на скальных оводов. Мы пришли на звуки боя. «Что скажете в свое оправдание?» «А что тут говорить?» — сделал я удивленный вид. «Мы спокойно фармили скальных оводов, как заметил этот проницательный воин. А тут эти. Упаковали, как бандероли, приволокли зачем-то сюда». «Я же говорю!» — воскликнул мизер. «Звездят, как дышат!» «Да почему звездят?» – возмутился я. «С чего ты вообще это взял?» «Видите ли, ребята!» Орк с ником Калаврат поднял руку, а, собиравшийся нам возразить мизер, моментально замолчал. «Если вы не знаете, то на каменных мух охотятся Тимой не меньше, чем восемь человек, и явно не с вашими сороковыми уровнями. Специфика охоты обязывает!» Да и некуда вам девать, выпавший из них лут на ваших уровнях». Сам того не зная, Калаврат дал мне подсказку, как выбраться из этой щекотливой ситуации. «А если я вам скажу, что нам есть куда девать, хитин?» Осторожно возразил я Урку. «Парни, либо вы сейчас все выкладываете, либо мы поступим по-другому. Вас перепривяжут к переносному кругу возрождения и начнут методично выносить нахер, пока с вас все добро не высыплется. «А как сольют вам пару уровней, тогда и поговорим». «Да блин, что ж вы недоверчивые такие?» Натурально возмутился я. «На, смотри!» В моей руке оказался кусок хитина, который я успел залутать с одного из самцов. Именно его я продемонстрировал коловрату который, только вглядевшись в описание, удивленно переглянулся с мизером. «Ты смотри, не врут!» «А зачем вам хитин?» — прищурился орк. «Оружие делать?» — сознался я. Я знаю одного непися, который из хитиновых частей насекомых пушки делает. Странно. А почему я о таком не знаю?» – В лес мизер. «Да чешут они! Такой кусок можно на ауке купить спокойно! А такое тоже можно купить на ауке!» Я материализовал меч и положил его на ладонь, открыв описание. Я не боялся, что они прочитают, кто именно его изготовил и к кому осуществлена привязка. Ведь мое умение автоматом переделывало выдаваемую информацию под тот облик, что я в данный момент носил». «Дай я хилю Мегавайту! Ты вообще дебил! Ты че творишь, придурок? Мегавайт дай я хилю! Все под контролем, просто поверь!» «Ммм, достойно!» – задумался Калаврат, взглянув на меня совсем другим взглядом. «Убедил! А где, говоришь, мастер этот живет?» Улыбнувшись, я пожал плечами, показывая, что этой информацией я делиться не намерен. «Ну, я думаю, что мы с тобой обсудим этот вопрос», — орк хлопнул ладоши. «Мизер, парни вроде нормальный. Дальше я сам». Он повернулся ко мне. «Слушай, а если бы на матку нарвались и слились, не жалко шмота?» Я только раскрывал рот, когда в мои уши похоронным набатом ввинтился заносчивый голос Варувана. «Ну, не слились же, как видишь, живые. Конечно, если бы остальная стая не улетела, пришлось бы туго». В груди мгновенно похолодело, и я осознал, что если нам удастся выбраться, я этому упырю осиновый кол не в сердце, а в задницу затолкаю. «А вот теперь, ребята, вопросов к вам просто уйма», зловеще оскалился орк, сделав знак конвоирам. «А расскажите-ка, как шестеро тел, которые даже не добрались до пятидесятого уровня, смогли завалить матку скального овода.